Два аристократа вдруг замолчали. «Я что, коснулся скользкой темы?» «Все верно. Это ростовой костюм пингвина-маскота. С какой стороны не посмотри». «Эй, ну скажи хоть что-нибудь. Какого черта происходит с этой страной? Вы с Клэр считаетесь влиятельными дворянами. А теперь к вам добялся мужик в костюме пингвина? Вы хоть попытались узнать, кто под ним скрывается?» Даркнесс смотрела так, будто из-за меня жутко неудобно. «Ты говоришь о магических доспехах графа?» Это не костюм, а броня родом из далеких земель. Она прочная, гибкая, водостойкая и прекрасно сохраняет тепло зимой. Если у тебя есть талант, то страна может закрыть глаза на некоторые твои... особенности. Для борьбы с армией врага человечества, короля демонов, нам нужны талантливые люди. Нет, это слишком подозрительно, чтобы бы ты ни говорила. Человек внутри вполне может оказаться шпионом короля демонов. Тем временем пингвин непринужденно устроился на диване перед нами. «Ну-ну, пожалуйста, успокойтесь! Уверяю вас, у меня нет ни единого повода помогать армии короля демонов!» «Да любой, кто поверит тебе после того, как увидел впервые, должен показаться психиатру!» В ответ на мой едкий комментарий Пингвилл вздохнул и пожал плечами. Эти до да нельзя человечные жесты начинали меня раздражать. «Просто выслушайте меня, молодой человек! Если вы знаете, кто я на самом деле, то должны хотя бы частично понимать, что представляют из себя демоны, верно?» Для нас человечество – важный партнер, с которым мы должны сосуществовать. Прошу вас, поверьте мне. Демон Ванир, который рассказал нам о тебе, однажды говорил, что люди – лишь производители великолепной пищи для вас, демонов. Услышав это, пингвин вдруг замер. Что? Вы знакомы с Ваниром сама? В таком случае это все упрощает. Все верно. Люди являются источником непреизойденного лакомства для нас. Темные чувства и эмоции, которые вы переживаете, питают нас. «Раз ты это понимаешь, то давай ощути какие-нибудь отрицательные чувства, да поживей невежественный щенок!» И внезапно начал грубить. «Прошу простить его манеры, граф Зерешрут. Мы не раскрывали ваш секрет жителям Акселя, и я уверяю вас, что больше никто не узнает о вашей настоящей личности. Поэтому, пожалуйста...» Неожиданная грубость пингвина сменилась любопытством. И «Если я правильно помню, леди Дастина – сверная последовательница церкви Эрис, не так ли?» Разве вам можно вот так просто закрывать глаза на то, что я демон? Кроме того, вы являетесь значимой политической фигурой в этой стране. Уверен, вы не можете оставить на свободе такую подозрительную личность, как я». Попытался он поддеть Даркнесс. Та повернулась ко мне, ее лицо было серьезным. «Боюсь, в прошлом я и правда не смогла бы закрыть на это глаза. Но этот человек заставил меня осознать, что именно достойна защиты. Мы должны защищать не гордость дворянства, а простой народ». Он показал мне, как шире смотреть на мир и помнить о всех и каждом, не давая своим принципам помешать сделать то, что должно. Я думаю, что научившись этому, я смогу стать прекрасным политиком. И я должна поблагодарить тебя, Казума. Я бы до сих пор была упрямым крестоносцем, если бы не повстречала тебя. И в этом случае, узнав истинную сущность графа Зрешута, я бы ни за что не решилась оставить его в живых. Сказав это, она улыбнулась мне. «Так что вы скажете, граф Зрешут?» «Этот ответ устроит вас?» Продолжила она, снова повернувшись к пингвину. «Нет, мне нет дела до причин, которые движут вами. Насколько я знаю, кристоносцы способны использовать святую магию. Боюсь, если вы пойдете против заповеди церкви Эрис, то утратите свою магию. Это может создать проблемы между нами». Атмосфера внезапно стала очень напряженной. «Эм, вообще-то я не могу использовать магию, так что можете по этому поводу не волноваться». Но благодарю вас за заботу». Даркнес казалось, даже уменьшилась от смущения. «Что ж, хорошо. Ах, это и есть чувство стыда, которое так нравится Ваниру сама. Но лично я не особо люблю эту эмоцию, так что можете мне ее не предлагать». Даркнес не выдержал насмешек пингвина и спрятал голову за столом. «Итак, вернемся к основной теме. Вы желаете получить один из моих ногтей, верно?» В отличие от архидемонов, настоящее тело которых осталось в преисподней, как в случае Ванира сама, демоны, пришедшие в этот мир во плоти, испытывают сильную боль даже при утрате небольшой части ногтя. Величественным голосом поведал пингвин, сидя перед нами, будто монарх на троне. Тон его голоса и манеры создавали образ знатного аристократа, но они в момент рушились от его комичного вида. «Касаемо этого, в данный момент на руках у нас не так много денег, Но клянусь именом семьи Дастинес, что я отплачу вам. Потребуется некоторое время, но обязательно получите достойную компенсацию. Поэтому прошу». В ответ на горячие просьбы Даркнес, пингвин хранил молчание. Если вспомнить слова Ванира, демоны очень серьезно относятся к контрактам и соблюдению их условий. «Простыми мольбами тут ничего не добьешься. Видимо, пора мне вмешаться. Я заплачу». «Что?» Даркнесс резко повернулась и с удивлением уставилась на меня. «А зачем я еще, по-твоему, поехал с тобой? Именно для того, чтобы помочь подобного рода переговорах». «По мне не скажешь, но я довольно богат. Кроме того, в последнее время я успел заключить несколько выгодных сделок». «Ты... Когда ты успел? Не делай этого! Это не игрушки! Дилетант, на это может быстро обанкротиться!» На слова взволнованной Даркнесс я лишь самодовольно покачал пальцем. «Понимаешь, Даркнесс, согласно собранной мной информации, в этом году возросло количество снежных духов, а значит, зима ожидается суровой. Руководствуясь этим, я выбрал для инвестиций зерновые, обладающие высокую уязвимостью к холоду. Более того, я даже нанял экспертов подобных вопросов, чтобы он помог мне заключить сделки». «Стоило мне только спустить с тебя глаз. Как ты вообще смог найти этого эксперта?» Мне показалось, что я видел во взгляде Даркнесс крохотную долю уважения» если она вообще способна на такое. Но наше предложение пингвина не заинтересовало. «Нет, деньги меня не волнуют. Думаю, вы прекрасно осведомлены о состоянии моих финансов. Мои земли весьма обширны, и я каждый год выплачиваю огромные налоги в казну королевства. Именно поэтому мне разрешено иметь титул графа, несмотря на мою внешность. Можно даже сказать, что я приношу королевству больше пользы, чем семья Дастинас, известная своей нищетой «А-а-а...» Пусть он и выглядит мило, но вести себя тактично этот пингвин точно не собирается. Понятно. В таком случае, как насчет того, чтобы семья Дастинас помогла вам расширить ваше владение? Казума, что ты такое говоришь? Не решай за меня! Плечи пингвина слегка затряслись, будто он сдерживал смех. Нет-нет, мне хватает того, что я уже имею, и у меня нет никакого желания расширять свои владения. У него что, совсем нет никаких желаний? Эй, Даркнесс, ведь твоя семья стоит выше него, так? «Разве ты не можешь просто заставить его отдать ноготь, используя свое влияние?» «Не мили ерунды! Хоть я и сказал, что не позволю своим принципам помешать мне, но этого я точно не стану делать!» «Ом, um, я вообще-то еще здесь и все слышу!» – прервал пингвин наше перешептывание. «Проклятие! Ну, раз так...» «Эй, мы ведь не просим чего-нибудь чрезмерного! Например, отдать нам свое состояние или вроде того! Нам нужен всего лишь кусочек твоего ногтя!» «Почему бы тебе просто не отдать его?» В этом случае дети будут счастливы, мы будем счастливы, а твоя тайна останется тайной, и все останутся довольны. Так что просто давай его сюда. Я вынужден расценивать эти слова как угрозу. В его голосе послышалось любопытство, которому почему-то примешивалось веселье. Да, это и есть угроза. а знаете ли вы зерешу, Цан? Я знаком с одним наводящим ужас архижрецом из культа Аксис, который буквально слетает с катушек, стоит ему только завидеть демона в Акселе. «Интересно, что произойдет, если он узнает о вашем отказе сотрудничать?» «Эй, Казума, это уже слишком!» «Теперь я даже сомневаюсь, кто из вас демон!» Пингвин затрясся от добродушного смеха. Ха, ха ха ничего меньшего от знакомых Ванира сама я и не ожидал!» «Не думал, что найдется такой храбрец, который осмелится угрожать демону!» «Изумительно!» «Что ж, не могу сказать, что у меня нет совсем никаких желаний!» «Дело в том, что я не желаю богатства или каких-нибудь других материальных ценностей!» После этих слов Даркнесс порыисто подняла голову. «Неужели... моё тело? Вы жаждете моё тело, да? Хотите, чтобы ради спасения детей я предложила вам себя? Будьте вы прокляты, граф Зерешут. Вы полностью оправдываете своё прозвище лорда жестокости! Бросаете пыль в глаза своей милой внешностью, чтобы скрыть таящегося под ней зверя!» «Нет, это не так! Демоны бесполые не питают к людским телам никакого интереса! Перестаньте делать из меня какого-то сексуального маньяка!» Впервые за все время нашей встречи спокойствие пингвина дало трещину, и он вышел из себя. «Вы ведь авантюристы, верно?» Вновь обретя невозмуздимость, спросил он. Его голос звучал довольно. «В таком случае не хотите ли пройти испытание этого скромного дворянина?» Сказал он тоном полным достоинства, что абсолютно не вязалось с его милой внешностью.